«Отвечаю!» — черт заговорил деловым тоном. «Во-первых, для нас, для аборигенов Ада, время как таковое абсолютно ничего не значит. Абстрактная величина. Мы практически бессмертны и обитаем в другом измерении. А если пользуемся часами и всякими там временными терминами, то только для хронометража. Во-вторых...» Все остальные обитатели, преисподние, то есть грешники, поток времени ощущают поначалу лишь в силу привнесенных в земле инстинктов, рефлексов и привычек. То есть, допустим, на земле ты в самолете перелетел из одного часового пояса в другой, ну, хотя бы из Москвы в Нью-Йорк, разница в 9 часов, и тебя, конечно, потянет на жратву и на сон в то время, к которому ты привык, но потом адаптируешься, так и в аду, по прибытию всех без исключения, тянет на сон и на трехразовое питание. Многие просто не могут врубиться, что время отныне для них не существует, и что жить в загробном мире будут они по тому режиму, который принят в круге пребывания. Но в этом круге может оказаться И 60 часов в сутках, и сорок, и 80. Короче, сколько необходимо его руководству. Здесь в чмо для удобства распределительной комиссии сутки, как и на земле. Ну, а затем в производственных и прочих интересах их удлиняют. — Так вы, выходит, спите раз в неделю? — ужаснулся Владимир Иванович. — Нет, чего же. Спим, когда устаем, едим, когда проголодаемся. Только подгоняем эти свои естественные потребности под время того круга, где находимся. И ты, босс, так будешь поступать. Втянешься. — Да нет, Яша, — засомневался Ахинеев, — я и поспать, и поесть люблю, невзирая на время. Не сумею, наверное, приспособиться. Сумеешь, босс, не сомневайся. Не забывай, где находишься, привыкнешь. Равняйся, так сказать, на меня. Правда, насчет пожирать здесь я с тобой солидарен. Ежели вдобавок и кернуть, а, короче, все устроится, не бери в голову. Яков устал от объяснения прописных истин, замолчал. Почесал подмышками. «Будешь глядеть на остальные рожи или сразу перейдем к рабочим местам?» Он указал на папку. «Зачем ворошить старое?» Владимир Иванович покачал головой. «К тому же я их и так лицезрел». «Тогда пошли». «Все собираюсь спросить. Владимир Иванович замялся. Некрасиво все-таки получилось». Так бесчеловечно сшибить рога. Ты о чем? Они стояли у широкой, зияющей черонтой пропасти адова горнила, пекла. Приставившиеся выплескивались из мрачных глубин, Скапливались на ее краю, И обслуга кочергами сортировала грешников, Сколачивала компактные группки, Согласно предписаниям, и разгоняла бессловесных по кипящим котлам. Ахенев заметил, что одних направляют в смолу, других — в деготь, а кое-кого из -за отдельную ширмочку. Владимир Иванович отвел тоскующий взгляд от скорбного зрелища, но тут же воспрял духом и возбужденно произнес. «Вот это новость! Очень интересно! А они что?» способный регенерировать, отрастать вновь? Яков уставился на Ханева. — Что ты там бормочешь? — Да вон, видите, внутренний пострадавший. Черт переломился пополам, зашелся в смехе. — Ну ты даешь, писатель, офигеть можно! Генерация, культивация, реанимация. Это на земле Домороченные рога отхватывай. — В аду, — черт оборвал смех, — у элиты элитные, родные, а у остальных чертоподобных специнвентарь на присосках. Возьмите чему? Из-за нехватки штатных сотрудников здесь работают дадовцы, чертоподобные, приравненные к категории бесов. Но сбесившиеся не чистопородные, а суррогат. Грешники, ставшие на путь исправления, искупления зла. Я же тебе русским языком жевал, кому что положено. Неужели не дошло? Владимир Иванович разочарованно махнул рукой и повернулся, намереваясь уйти от котлов подальше. Подальше от разверстых в немом крике ртов. Но остановился. — Слушай, я ж... Все еще хмурясь, — спросил он ускалящегося черта. — А почему у вас грешники, как в немом кино? Яков погасил смех и с недоумением взглянул на фантаста. — Не понял. — Ну, почему они раскрывают рты, а что говорят, не слышно? — Ах, вон ты о чем! Та же охрана труда и техника безопасности что и у вас на земле. Единственная разница, что у вас при сильном шуме на предприятии надевают специальные шлемы или наушники, чтобы не оглохнуть. А в тьму решили несколько иначе. Ликвидировали причину шума. Представляешь, какой бы стоял вой, если их, ну, то есть грешников, озвучить. Ни на одном рок-концерте такого не услышишь. — Да и соглашение приходится соблюдать. — Какое соглашение? — заинтересовался Владимир Иванович. — презрительно сморщился Яков. — Нембоносные разунделись, настаивают на своем. Мало говорят, что их при жизни грешники и в бога и в мать поносят, так еще и в аду выслушивать богохульство. Но это они, конечно, лишка двигают, — От ада до рая и звука не просочиться, да и кого больше на земле склоняют, тоже вопрос спорный. Но ничего не попишешь. Дипломатия, плюрализм, так сказать. Пришлось сатане идти на уступки. — К слову, не в обиду сказано, но в ближайшее время и тебе придется пристегнуть это украшение. Черт покачал рогами и, увидев, Как внезапно посмурнел Ахинеев хохотнул. Я другом. Рога для проформы на всякий случай. Яшенька, не зайдешь ли на минутку? Обаятельная чертовка сбросила наушники, крутанула ручку громкости плеера, многообещающе улыбнулась. Завитой хвостик игриво оглаживал бедра. Можете вдвоем. У меня как раз перерыв на обед. Чертовка отодвинула ширмочку, и Владимиру Ивановичу открылся уютный плавательный бассейн с ультрасовременным интерьером. Чертовка, лучась улыбкой, ждала. — Кто это? — забыв только что о принятом решении покинуть черток, поинтересовался Ахинеев. Это... Яков сложил губы трубочкой, послал чертовке воздушный поцелуй. — Это майка, стержбе выдающийся, ух, и обслуживает, все кровь выпила своим кокетством. — Желаешь, могу свести поближе, для, так сказать, более детального знакомства. — Специалистка, у, высший класс. Яков Шепотом добавил ахины в описание майкиных способностей, отчего Владимир Иванович кинуло в краску. «Да ради бога! Нет, нет, не надо! У меня семья была!» «Совсем окризел?» Черт доставил сильно словечка. «Это воду то не без греха? Окризел, это точно! Перепутал ад с богодельной?» «Ждать вас, или нет? Майка нетерпеливо, в такт вновь включенной музыки, постукивала медным копытцем. Надвижись зануда!» Яков вспылил, но тут же сбавил тон, ласково рыкнул. «На днях заскочу! Один! Арвидерчи!»